Эпиграф. Хрипунову плевать было на людей. Хрипунов хотел стать богом. Что нужно человеку, решившему стать богом? Имя, промысел, деяние, жертва. Все это было у Хрипунова, и он стал богом. Он, им, стал. Часть первая. Имя. Иглы. Искривленные режущие с тонким лезвием. Искривленные реверсивные режущие. Полукруглые режущие, суживающиеся к концу. Сверхизогнутые режущие. Режущие, суживающиеся к концу, грубые. В виде рыболовного крючка. Прецизионные реверсивные режущие-изогнутые. Прямые режущие. Тракарные, полукруглые, грубые. Аркадий Хрипунов Это звучало, как будто кто-то раздавил в кулаке грецкие орехи. Хорошо это звучало. Хейман Штейнтель наверняка остался бы доволен, если бы, конечно, хрипуновская мама была способна произнести слово ономатопоэтическое. Но она, слава богу, была неспособна. Она родилась счастливой и умерла счастливой, всю жизнь мирно проносив в немудреной крови неведомую генетическую червоточину. Ей повезло. Хрипунову нет. А вообще-то Хрипуновский папа хотел назвать сына Ванюшкой. Хрипуновская мама не возражала. Она была внучкой, дочкой и женой, Заводских алкоголиков — это, знаете ли, больше, чем психология. Это судьба. И быть бы Хрипунову банальным Иваном, жить в бараке, пить беленькую, загибаться на заводе да укачивать на ночь каменистой ладонью застарелый злой цирроз, если бы не два человека. Аркадий Гайдар и Хасан Ибн Сабах. Про первого... Хрипуновская мама что-то слышала в школе, но забыла, и не вспомнила бы, и если б Хрипуновский папа в одно прекрасное утро не взвесил мрачным взглядом неподъемное женина пуза, чреватая будущим наследником, и не пошел в завком орать и бить кулаком по растрескавшейся полировке крепкого начальственного стола. Завком дрогнул под натиском дистиллированной пролетарской ярости, и через месяц одарил ожидающего приплода Читу ордером на двухкомнатную темную конуру на первом этаже облезлого дома, купеческой еще, стародавней окраинной постройки. Именовалось все это великолепие улица Дружбы, дом 39, квартира 12. До Хрипуновых в квартире проживали евреи, вполне советские, мирные, ручные, В микрорайоне ими даже гордились как местной достопримечательностью, потому что никакой другой экзотики поблизости сыскать было нельзя. А евреи вот они, они всегда под рукой. Местная Урла евреев не обижала, но пару раз в месяц аккуратно била им все окна. Не по злобе, а потому что... На звездный звон и хруст, медленно падающих в ночь стекольных пластов, выскакивало из освещенного розового нутра квартиры сразу все еврейское семейство, включая полоумную старуху Марию Саковну, лет пятьдесят преподававшую в местный сош номер пять русскую литературу. И в этом... ломком звоне и хрусти, в этих гортанных выкликах, в этом внезапном появлении света в глухую, лопочущую листвой темноту, было столько волшебного, завораживающего, почти театрального, что урла потрясенно замирала в ближайших кустах, ощущая, как сладко и томительно сосет под ложечкой странная вращающаяся пустота. Потом... Бархатный занавес медленно опускался, обдав зрителей тяжелым пыльным вздохом, и урла, слегка стесняясь, пережитого катарсиса вырезала из кустов в раскачечку, шла к волшебной квартире, цыкать зубом и принимать от профессионально глухой и профессионально же приветливой Марии Саковны дежурный стаканчик, мутненький, граненый, в мирное время простодушно служивший еврейскому семейству, пристанищем, для детских цветных карандашей. Как же, Марисакна, спасибочки, все помню. Жи, пиши с буквы И, Чу, пиши, и все такое. И не говорите, сколько развелось кругом хлиганья. А Костик-то? Не, все сидит, да. Он бы живо их того. Ну, в смысле, че? Сегодня будем вставлять или до завтра переможетесь. Зимой, заметьте, стекла не били никогда, понимали. Деликатно терпели до весны. одинокие, угрюмые, низкорослые, тоскующие, без единственного в мире по-настоящему прекрасного чуда. Алкали душой, жаждали, ждали. Пока не дождались суетливого исхода деревянных ящиков, чемоданов, неопрятных узлов, которые все выносили и выносили из подъезда, как будто там, в квартире, был бесконечный морг, который потребовалось срочно освободить к ноябрьским праздникам. и не успела захлопнуться за евреями государственная граница, как в брошенное жилище въехали хрипуновы. Квартира, манившая своим кукольным застекольным уютом всю местную шпану, лежала вскрытая, как разоренный курган, жалко выставившая на всеобщий обзор вспоротое брюхо и предсмертно перемешанные культурные слои. рассохшиеся доисторические да резинки, стискивавшие чьи-то выпуклые пахучие ляжки, очески седых скрипучих волос, накрест схваченные бечевкой, пачки школьных тетрадей, молоток, еще столетия назад потерявший деревянную ручку, какие-то ломки от старости облигации до военного займа, изувеченные игрушки и даже не пожелавшая эмигрировать мельхиоровая ложечка, дальновидно шмыгнувшая под плинтус». откуда ее ловко извлек веселый грузчик, нанятый Хрипуновым заносить шкаф и буфет. Извлек и с профессиональной ловкостью уронил в карман, мимоходом вытирая штаны пыльные пальцы. Грязно оказалось у евреев, просто тихий ужас, настоящий свинарник. И видно, что не потому грязно, что укладывались, а потому что сроду не убирались по-человечески ни разу за все свои шесть тысяч лет. Хрипуновский папа мрачно матерился, наддавая плечом, надсаживаясь, вставляя в простенок продавленный супружеский диван, когда-то красный, теперь просто потертый до цвета благородного бордо, на котором был в свое время зачат по пьяному шалому делу маленьких Хрипунов, на который маленький же Хрипунов перебрался, когда перерос свою детскую зарешеченную кроваточку, и на котором спустя энное количество лет Хрипуновскому папе предстояло умереть. От цирроза, разумеется. А от чего еще умирают простые русские люди? Всех глухо злило эта годами пластовавшаяся грязь, эта изнанка чужой неинтересной жизни. И Хрипуновского папу И грузчика, и хрипуновскую старенькую мебель, не желавшую втискиваться в непривычное пространство, пропитанное ароматами неопрятной старости и просроченных специй. Даже маленький хрипунов изнутри толкал негодующей ногой красную до звона натянутую стенку матки. И только хрипуновская мама, придерживая двумя руками тугое, выпуклое, байковое пузо, бродила среди осиротевших вещей с плывущим от умиления лицом и изумленно таращилась выпученным пупком то на выпотрошенную зияющую малиново-бархатным нутром готовальню, то на валяющуюся на полу детгизовскую книжку, вполне крепенькую, лишь чуть самую малость, потрепанную по обшлагам. Аркадий Гайдар. «Голубая чашка». Она не спеша проехалась взглядом по названию, непроизвольно пришептывая, как будто помогая себе читать, большими мягкими губами, размытыми по краям полноценной беременностью. И также не спеша присела, крепко расставив круглые голые колени и удобно свесив между них основательный живот. поднять занятную книжицу и припрятать от мужа, чтобы потом, когда маленький родится и немного подрастет, читать ему вечером, водя по строчкам сморщенным от только что вымытой посуды пальцем и ощущая, как мягко уперлась в бок головенка, прикорнувшего под мышкой сонного детеныша. И в доме пахнет пирогом с капустой и картошкой пюре, на молоке и на сливочном масле, А от детских волос даже сквозь теплые кухонные запахи доносятся отчетливый аромат солнца и теплых птичьих гнезд. Запах, который лучше любой метрики, скажет женщине, что ребенку еще не исполнилось пяти лет, и что он пока весь-весь от завитка на макушке до аппетитной складочки под жирными ягодичками. Мамин, мамина игрушка. Распрямиться она не успела. Маленький Хрипунов еще раз размаху ударил ее ногой в живот. Да так ловко, что сам перевернулся в своем круглом пристанище и, зависнув на мгновение вниз головы, почувствовал, как привычный алый черный мир испуганно вздрогнул, словно сдвинулись какие-то невиданные тектонические пласты, и вдруг начал ритмично пульсировать и сложно содрогаться. И с каждой волнистой судорогой. с каждой мощной спазмой к Хрепунову начал снизу приближаться странный бледный свет, похожий на воронку, все быстрее вращающуюся то по салонь, то против, так что в момент внезапной смены противотока оказалось, что это не воронка даже, а бешено вращающиеся винтовые ножи, вроде тех, что стоят в огромных промышленных электрических мясорубках. Хрипунов попытался уклониться от этого света, натужно упираясь руками и ногами в крупно дрожащие стены, но свет нажимал, и Хрипунов, обреченный обмяк, и зажмурился, чтобы не видеть, как наливается желтым глаз приближающегося апокалипсиса, и как спешит к выходу немолодой кривоногий коренастый ангел. с неясным, но очевидно азиатским лицом, что-то торопливо дожевывая на ходу и вытирая затуманенные, покрытые мельчайшей изморзью крылья, крепкие зловатые пальцы, те самые персты, которыми следовало замкнуть измученному новорожденному всезнающие уста.